Хорин знает, что авиационная промышленность выпустит запланированное количество новейших самолетов, потому спокоен. Но Сталину мало того, что запланировано к выпуску и что им самим утверждено, нужно больше, и тогда Сталин, взяв лист бумаги, начал писать «Обязательство». Заголовок подчеркнул Мы, Шахурин, Дементьев, Воронин, Баландин, Кузнецов, Хруничев, мои заместители, настоящим обязуемся довести ежедневный выпуск новых боевых самолетов в июне 1941 года до 50 самолетов в сутки. Можете, говорить подписать такой документ? Вы написали не одну мою фамилию, отвечаю. — И это правильно. У нас работает большой коллектив. Разрешите обсудить и завтра дать ответ? — Хорошо, — сказал Сталин. Обязательство было взято нами и выполнено. Сталин ежедневно занимался нашей работой, и ни один срыв в графике не проходил мимо него. Вопросы истории, 1974 год, номер 2, страница 95 -я. Сталин сделал петлю, а руководители авиационной промышленности должны сталинскую петлю сами одеть на свои шеи. Подписано обязательство наркомам и заместителями. Теперь можем представить, как они воспользуются своими диктаторскими полномочиями против директоров авиационных заводов, и директора своими диктаторскими полномочиями против начальников цехов и производств, а они и так до самого мастера в промастерном халате. Кстати, минимум один из сталинского списка, Василий Петрович Баландин, заместитель наркома по двигателям, в начале июня 1941 года сел. Красив русский язык. З.К. Баландин. Его подельников расстреляли. Баландину повезло. В июле его выпустили, авиаконструктор Яковлев описывает возвращение. Василий Петрович Баландин, осунувшийся, остриженный наголо, уже занял свой кабинет в наркомате и продолжал работу, как будто с ним ничего не случилось. Цель жизни, страница 227. Нам остается выяснить, когда мобилизационная гонка в промышленности началась, И чем могла кончиться? Понятно, решения принимались в недрах сталинских дач. Но принятые тайно решения объявлялись, пусть и не полностью, пусть иносказательно. Принятые решения осуществлялись всей страной, на глазах всего мира. Это как в армии. Солдат не знает, что и когда решило начальство, но траншею рыть ему. И совсем не важно, кто решение принял, до солдата его доведут и исполнение проверят. Если мы не знаем, какие и когда принимал Сталин решения, мы можем видеть их выполнение. Решения всегда исходили якобы не от Сталина, от делегатов съезда партии, от Верховного Совета, от представителей трудящихся. Указ... от 26 июня 1940 года, принимался по инициативе профсоюзов, и наркомы писали обязательства от собственного имени «Мы», «Шахурин», «Дементьев», «Воронин», баландин правда писали сталинским почерком, а подписывались собственноручно. Предвестником мобилизации промышленности На нужды войны был 18 съезд партии, и не подумайте, что выступил на съезде Сталин и сказал, что вкалывать надо по 11-12 часов. Совсем нет. Сталин таких слов не любил. Сталинский стиль публичных выступлений. Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. Правда 22 ноября 1935 года. А выступил на восемнадцатом съезде, никому тогда неизвестный, Вячеслав Малышев. Его речь 19 марта 1939 года нужно читать. Это шедевр. По традиции того времени, правда не указывала должностей, выступавших на съезде, и даже их инициалов. Речь товарища Малышева, и слова более. Не каждому в зале было известно, что это за гусь, а это выдвиженец на взлете, свирепый старинский тигр, ему 36, год назад стал директором завода, месяц назад наркомом тяжелого машиностроения, через год станет заместителем Молотова, в мае 1941 заместителем Сталина. Стать заместителем Сталина непросто. Малышев им стал в возрасте 38. Мало того, удержался на посту до смерти Сталина и затем оставался заместителем главы советского правительства практически до самой своей смерти. Кроме поста сталинского заместителя, Малышев всю войну будет наркомом танковой промышленности, получит воинское звание генерал-полковник и неофициальные титулы главнокомандующего танковой промышленностью, князя Танкоградского и так далее. Малышев — это Жуков советской промышленности. Советские танки завершили войну в Берлине. Заслуга Малышева в этом никак не меньше заслуги Жукова. Зная сегодня, как складывалась карьера Малышева в ходе войны и после неё, мы должны еще раз прочитать речь товарища Малышева 19 марта 1939 года. И именно в этой речи нам следует искать ключи к вопросу о начале предмобилизационного периода в советской промышленности. Малышев говорил именно то, что требовалось говорить в начале 1939 года. Он не только говорил, но и делал именно то, что требовало Сталину, иначе не стал бы товарищ Малышев сталинским заместителем. А потом, как были вестни грядущих указов, 24 августа 1939 года появилась в известиях статья все того же Малышева о текучести кадров и резервах рабочей силы. В статье Малышева Уже содержалось все то, что через год отольют в чеканные строки сталинских указов о закрепощении рабочей силы, о трудовых резервах, о фактическом превращении промышленности в единый механизм, работающий на войну. Удивительно совпадение. 23 августа 1939 года подписан пакт с Гитлером. А на следующий день появляется статья «Предвестница». Кажется, с начала 23 августа подписали пакт с Гитлером, а на следующий день появилась статья, призывающая точить топоры. Но события развивались в обратном порядке. Сначала решили точить топоры, а потом подписали пакт с Гитлером. Статья появилась 24 августа. Но набирали ее 23 описал ее товарищ Малышев раньше, то есть до подписания пакта. Когда в Кремле жали руку Риббентропу и пили за здоровье Гитлера, драконовские указы 1940 года уже были предрешены. Не исключаю, что именно Малышев был их инициатором. зато и был поднят на должность заместителя главы правительства по промышленности, обойдя всех своих коллег и соперников. Идея остановить текучесть рабочей силы путем введения крепостного права на заводах и организовать трудовые резервы уже в августе 1939 года доложена Сталину и явно встретила поддержку, в противном случае – Малышев не стал бы такую статью публиковать. Уже тогда Малышев знал, к чему приведет тотальная милитаризация промышленности, и не он один. Экономика получает однобокое военное развитие, которое не может продолжаться до бесконечности. Оно или приводит к войне, или вследствие непроизводительных затрат на содержание вооруженных сил и другие военные цели, к экономическому банкротству. Это говорит маршал Советского Союза Соколовский после войны. Военная стратегия. Страница 284. Эту простую мысль понимали и до войны. Переход почти всего хозяйства страны на производство военной продукции означает неизбежное сокращение снабжения мирной потребности населения и полную депрессию промышленности. должны будут очень быстро прекратить работу отрасли промышленности, которые не имеют значения для обороны, и сильно развиться те, которые работают на оборону. Это писал в 1929 году выдающийся советский военный теоретик Триандафилов «Характер операции современных армий», страница 50 -е. А вот мнение генерал-полковника Бориса Ванникова Ванников — это тот же тип сталинского наркома, что и Малышев. Сам Сталин присвоил себе золотую звезду героя соцтруда с номером один. Борис Ванников получил такую звезду в первом десятке кавалеров. Сталин на том остановился, а Ванникову после войны Сталин дал вторую золотую звезду, и Ванников стал первым дважды героем соцтруда. за создание ядерного заряда. Вскоре Ванников стал первым в стране трижды героем труда за создание термоядерного заряда. Перед войной Борис Ванников был наркомом вооружения, в ходе войны наркомом боеприпасов. Его мнение, ни одно государство, какой бы сильной экономикой оно ни обладало, не выдержит, если оборонная промышленность еще в мирный период перейдет на режим военного времени. Вопросы истории, 1969 год, номер первый, страница 130. Так что вожди ведали, что творили. Начав перевод промышленности на режим военного времени, они знали, что это приведет к войне. Кстати, самого Ванникова В зале в начале июня 1941 года его пытали, его готовили к расстрелу, из 15 подельников двоих выпустили, 13 расстреляли. Мотивы ареста во мраке, и неважно в чем их обвиняли. Разве обязательно обвинять человека именно в том, в чем он виноват? Важно другое. Массовые аресты в промышленности от рабочего, опоздавшего на 21 минуту, и кончая наркомами, которые никуда не опоздали, и целью уже в мирное время создать в тылу фронтовую обстановку. Когда осунувшиеся, стриженные наголо заместители наркомов и сами наркомы из пыточных камер вдруг снова попадали в свои министерские кресла, Всем сразу становилось понятно, что работать надо лучше. Товарищу Сталину нужно много оружия.